Глава 23 На обратном пути в порто Эркуле мы почти все время молчали, занятые своими мыслями. Эвелин, откинувшись в угол машины, сидела с серьезным, сосредоточенным лицом. Руки ее неподвижно лежали на коленях. Пэт, в удаленном от нас на тысячу миль занесенном снегом в Вермонте, незримо проявила между нами темной тенью, омрачавшей ясное, по-итальянски солнечное утро. Я сказал Эвелин, что должен повидаться с Пэт. Чем быстрее, тем лучше, — ответила Эвелин. Я решил, что позвоню Фабиану и скажу, что лечу в Нью-Йорк. По приезде мне сказали, что со вчерашнего вечера нас разыскивает Квадрачелли, я попросил соединить меня с ним. Первое, о чем он с ходу спросил, насладился ли я Римом. «Более или менее», — протянул я. «О, вы быстро становитесь присыщенным», — рассмеялся он, как обычно веселый и оживленный, ничем не походивший на владельца предприятия, пострадавшего от забастовки и саботажа. «Прекрасное утро», — продолжал он. «Хорошо бы покататься по морю. Съездим на остров Джанутри. Ну как?» Я спросил стоявшую рядом со мной Эвелин и, получив ее согласие, крикнул в трубку. «Охотно поедем!» «Вот и прекрасно! Жена приготовит нам еду с собой. Она-то не поедет с нами, презирает яхты. Ей подавай корабли. И, к сожалению, дочки подражают ей, потому мне всегда приходится искать попутчиков. Вы знаете, где яхт-клуб?» «Да, знаю». «Сможете быть там через час?» Как вам угодно. Значит, договорились, захватите с собой свитера. На море прохладно. Кстати, ущерб на вашем предприятии большой. Для Италии обычный, опять рассмеялся он. Прогулка по морю к видневшемуся вдали острову привлекала меня. Не так сама поездка, как то, что мы с Эвелин не будем сидеть с глазу на глаз. Я решил пригласить квадрочели женой пообедать с нами, чтобы уж заполнить весь день. Эвелин пошла переодеться, а я заказал Нью-Йорк. В ожидании вызова просматривал утреннюю римскую газету «Дейли Американ» и в разделе новостей прочитал, что Дэвид Лоример переводится в Вашингтон, и в его честь устраивается прощальный банкет. Газету я тут же отбросил в сторону, чтобы Эвелин не увидел ее. — Боже мой, приятель, да вы что? — послышался в трубке голос Фабиана в ответ на мое приветствие. — Да вы знаете, который сейчас час? «Около двенадцати дня. Это в Италии. А здесь шесть утра!» — жалобно произнес Фабиан. «Какой воспитанный человек станет будить в такую рань своего друга?» «Простите, но мне хотелось поскорее сообщить вам хорошие новости». «Какие такие новости?» — подозрительно спросил Фабиан. «Я возвращаюсь в Штаты. Что же в этом хорошего?» «Расскажу при встрече, сугубо личное дело. Скажите, а где мне оставить нашу машину?» «Что за спешка? Почему не подождать моего приезда, чтобы мы спокойно все обсудили? Не могу ждать!» «Все уже взвешено и решено. Не может ждать!» Вздохнул Фабиан на другом конце провода. «Ладно, бог с вами. Сможете заехать в Париж? Тогда попросите консьержа отеля на площади Атене, чтобы он сделал мне одолжение и поставил машину к себе в гараж» меня будут дела в Париже, и я загляну к ним». Он мог бы выбрать место поближе и поудобнее для меня. Такой уж человек был Фабиан. Дела у него были повсюду. В Риме, Милане, Ницце, Брюсселе, Женеве, Хельсинки. Но он нарочно выбрал неудобный, не по пути город, чтоб наказать меня. А я был не в настроении спорить с ним. Ладно, согласился я. В Париже так в Париже. «Вы разбили мне весь день, понимаете это?» «Впереди у вас еще много светлых дней!» — отшутился я. Приехав в порт и поставив на стоянке машину, я огляделся по сторонам и заметил квадрачелли. Он стоял на палубе своей небольшой яхты, свертывая кольцом веревку, которой была пришвартована лодка. Большинство других лодок еще стояли на приколе, укрытые на зиму брезентом. На пристани не было ни души. «Плыви, плыви в безбрежном море!» — напевала Эвелин, когда мы шагали к пристани. До этого по дороге она потребовала остановиться у аптеки и зашла туда купить драмамин — средство против морской болезни. Как видно, она с опаской относилась к морским прогулкам. «А ты не утопишь меня, как тот в американской трагедии?» — забыла, как его зовут, который отправил на дно Шелли Винтерс, когда узнал, что она беременна. «И его звали Монтгомери Клифт», — сказал я. Но я ничем не похожу на него, как, впрочем, и ты, на Шелли Винтерс. Кстати, это вовсе не американская трагедия, а фильм под названием «Место под солнцем». Я пошутила. Мило улыбнулась Эвелин. Во всяком случае, это был хороший признак того, что она не собирается и дальше дуться на меня. Предстояла долгая поездка во Францию, и было бы тягостно, если бы она забилась в угол машины и отчужденно молчала» как это было сегодня утром по дороге из Рима. После телефонного разговора с Фабианом я сообщил ей, что, отправляясь на машине в Париж, и спросил, поедет ли она со мной. Эверин осведомилась, хочу ли я этого, и, получив утвердительный ответ, тут же согласилась. Завидев нас, когда мы подходили к пристани, Квадрачели проворно выпрыгнул из лодки и поторопился навстречу нам. У него был вид бравого моряка в широких брюках и матросском свитере. «Проходите на борт, проходите!» — пригласил Квадрачели, склонившись, чтобы поцеловать руку Эвелин и затем обменялся со мной сердечным рукопожатием. «Все готово, в полном порядке!» На море взгляните тише, гладь, как на озере, а какое оно лазурное, как на хорошей рекламе. Корзинка с едой на борту, холодные цыплята, крутые яйца, сыр, фрукты, вино. Словом, рассчитано на хороший аппетит. Мы были в шагах в двадцати от яхты, когда она взорвалась. Мы бросились на зим, и взлетевшие в воздух обломки закружились над нами. Потом все стихло. Квадрачелем медленно приподнялся и поглядел на яхту. Корму оторвало, и лодка уплывала от пристани, расколовшись надвое. «Ты не ранена?» — спросил я Эвелин. «Нет, ничего», — слабым голосом ответила она. «А ты как?» «В порядке», — сказал я, поднимаясь и протягивая ей руку. Квадрачели, не отрываясь, глядел на лодку. «Фашисты!» — шептал он. «Проклятые фашисты!»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 Уложив свои вещи и расплатившись, мы уже через 20 минут вышли из отеля и покатили на север. Нигде не останавливаясь, кроме автозаправки, около полуночи мы пересекли итальянскую границу и приехали в Монте-Карло. Эвелин настояла на том, что сходит посмотреть казино и сыграет в рулетку. У меня же не было настроения ни играть, ни даже смотреть на игру, и я зашел посидеть в баре. Примерно через час...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 Сама она еще на несколько дней осталась в Париже, так как, по ее словам, было бы просто позорно мимоходом проскочить такой город. Во время нашей поездки через Францию Эвелин была весела и беспечна. Мы ехали не торопясь, часто останавливаясь для осмотра достопримечательностей или чтобы хорошо и вкусно поесть, как это нам удавалось в окрестностях Леона и в Аваллоне. Эвелин сфотографировала меня перед монастырем в Боне, где мы осмотрели винные подвалы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 На этот раз я лично убедился в том, что багажные квитанции точно соответствуют ярлыкам на моих чемоданах. Уже в воздухе я ощутил недомогание, а к тому времени, когда самолет приземлился в бостонском аэропорту Логан, из моего носа лило, и я без конца чихал и сморкался. Должно быть, таможенник жалился, увидев мое состояние, и не стал досматривать мой багаж, так что платить пошлину за пять костюмов, купленных в Риме, мне не пришлось. Я воспринял это как добрый знак в компенсацию и простуде. Таксист отвез меня в отель Ридс-Карлтон, где я заказал номер на солнечной стороне. Что-что, а наставления Фабиана «Непременно останавливаться в лучшем отеле города». Я усвоил твердо. Позвонил портье, сказал, что мне нужна Библия, и вскоре мальчишка посыльный принес мне дешевое издание в мягкой обложке. Следующие три дня я не вылезал из постели, пил чай с горячим ромом, поглощал аспирин, потел и дрожал, читал выдержки из книги Иова и посматривал телевизор. По телевизору неизменно показывали такое, что я начал понемногу сожалеть что вернулся в Америку. На четвертый день я почувствовал себя здоровым. Выписавшись из отеля и расплатившись наличными, я взял на прокат машину. День для езды выдался на редкость неподходящий, промозглый, ветреный, небо завлакло тяжелыми тучами, но я уже торопился. Чем бы все ни кончилось, я хотел ускорить развязку. Я гнал машину. Отвлекаться было не на что. Пейзаж по обеим сторонам дороги выглядел уныло. Бесконечной чередой тянулись мокрые поля, голые деревья и фермерские дома и постройки. Когда я остановился на заправочной станции, низко над головой пролетел самолет, невидимый из-за нависших туч. Ревел он так громко, словно начинался воздушный налет. Сколько раз я, бывало, пересекал эту часть страны, сидя за штурвалом в кабине самолета. Я невольно потрогал в кармане серебряный доллар. В Берлингтон добрался, когда мои часы показывали почти три, и, не мешкая, отправился в школу. Остановив машину напротив школьного здания, я выключил мотор и стал ждать. Вскоре прозвенел звонок, и нестройная орда детишек высыпала наружу. Наконец вышла и Пэт. На ней было меховое пальто, а голову она укутала теплым шарфом. Пэт была близорукой, и я знал, что она не разглядеть ни машину, ни тем более меня за рулем. Я уже собрался был открыть дверцу и вылезти, как заметил, что ее остановил один из школьников, высокий плотный парень в клетчатой куртке. Они начали разговаривать прямо на улице, стоя на ветру, который безжалостно трепал полы пальто и концы шарфа на голове Пэт. Боковое стекло стало запотевать, и я опустил его, чтобы лучше видеть. Я досыто налюбовался на Пэт, поскольку ни она, ни школьник явно не торопились. Поразмыслив над увиденным, я пришел к следующему заключению. Передо мной была женщина, довольно милая и приятная, которая несколько лет спустя приобретет типичный облик строгой учительницы, из которой мне не захочется делиться радостями или печалями. В моем сердце оставалась лишь полуистлевшая память о давних светлых днях, смешанная с чувством горечи и утраты. Я решительно повернул ключ в замке зажигания и запустил двигатель. Увлеченный разговором с мальчиком, Пэт даже не заметила машину, когда я медленно проехал мимо. Взглянув напоследок в зеркальце, я увидел, что две фигурки по-прежнему стоят рядышком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 «И за сто лет не выйдет», — горячо возразил я. «Сами прекрасно, понимаете». «Не такой уж вы безнадежный. зато короткое время, что мы были вместе, уже видны некоторые изменения. Кстати, я вижу, что вы приоделись у моего портного». На мне впрямь был один из костюмов, купленных в Риме. «Да», — подтвердил я. «Вам нравится?» «Вы весьма похвально изменились».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 — Насколько я могу судить, — сказал Фабиан, все еще расхаживая по комнате, — в США нет и в помине роскошных мест, как вы изволили выразиться. — Позвольте, как это нет? — возразил я. — Помнится, они сами родом из Лоуэлла, штат Массачусетс. — Ну да, а вы из Крантона, штат Пенсильвания, — ответил Фабиан, — и нам обоим нужно как можно быстрее позабыть об этом, как о досадном недоразумении, вернее, двух недоразумениях. Ну что женить бы, так женить бы. Допустим, с этим я смирюсь, но вы, похоже, мечтаете о сыне. С этим я тоже готов смириться, хотя это и против моих принципов. Кстати, вы присматривались к нынешним детишкам в Америке? Да, по-моему, они вполне сносные. Нет, эта женщина положительно колдовала вас. Хм, адвокат в юбке, — фыркнул он.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 Потом за обедом все объясню. Останетесь довольны. Не сомневаюсь, кивнул я. Позднее к вечеру, когда в небольшом французском ресторане на ист сайде мы ели жареного утенка с оливками и пили настоящее бургундское вино, Фабиан, перегнувшись через стол, поведал о делах, которые он за это время провернул. Оказалось, что и я, и он стали значительно богаче с того дня, когда в Женевском аэропорту Я провожал взглядом самолет, уносивший моего компаньона и гроб с телом Слоуна. Было около шести часов вечера, когда мы подъехали к дому Эвелин. Над тихой сельской местностью уже сгущались приморские сумерки. По дороге Фабиан остановился в Саутгемптоне и снял номер в небольшом отеле. Мне пришлось терпеливо сидеть и ждать, пока мой неуемный компаньон примет ванну, переоденется и дважды переговорит по телефону с Европой. Между прочим, я сказал ему, что Эвелин приготовила ему гостевую комнату, на что Фабиан ответил «Спасибо, дружок, но это не для меня. Мне не слишком улыбается всю ночь не спать из-за звуков любовных утех за соседней стенкой, особенно если я знаком с участниками игры». Я вспомнил, что говорила мне за завтраком бренда Морисси в вашингтонской квартирке Эвелин и не стала разубеждать Фабиана. Едва мы остановились у дома, как зажегся фонарь над входной дверью. Наше появление не было таким образом неожиданностью для хозяйки. Мягкий свет фонаря приветливо озарил широкую лужайку перед домом, который стоял на отвесном берегу над морем. По краю лужайки виднели заросли молодых карликовых дубков и согнутая ветрами чахлая сосна, стоявшая на самой границе участка. Других домов поблизости не было. Сам дом был маленький, серый, потрепанный непогодами, с крутой крышей и слуховыми окнами. И я невольно спросил себя, «Уже здесь мне суждено жить и умереть?» Фабиан настоял, что возьмет с собой две бутылки шампанского, хотя я и уверял его, что в этом нет нужды, так как Эверин любит выпить, и у нее все найдется. Он не помог мне нести чемоданы, взял лишь свои две бутылки, считая это единственной ношей, которая приличествует человеку его положение. Потом он стоял и рассматривал дом, словно готовился к схватке с врагом. — Маловато домишко вы не находите? — небрежно спросил он. «Не нахожу», — в тон ему ответил я. «Ведь я не разделяю ваших представлений о величии». «А жаль», — подчеркнул он, нервно покрутив усы. «Почему это он нервничает?» «Что ж, пошли», — пригласил я. «Может, сперва лучше войти вам одному?» — сказал Фабиан, не трогаясь с места. «Я подожду, пока вы встретитесь. Вам, наверное, нужно сказать что-нибудь друг другу. Наедине». Ваша предупредительность делает вам честь, но в данном случае она излишняя. Я уже обо всем переговорил с ней по телефону. Вы ясно осознаете, на что идете?» «Совершенно ясно», — ответил я и, твердо взяв его под руку, повел к дому по посыпанной гравием дорожке. Не могу сказать, что этот вечер в доме Эвелин прошел вполне удачно. Дом был очаровательный и со вкусом обставлен, хотя и недорогой мебелью. Однако маловат, как заметил Фабиан. Обе купленные мной в Риме картины висели на стене, господствую надо всем в комнате. Эвелин была одета буднично, в черных брюках и свитере, как бы подчеркивая, что не устраивает особого приема для первого из моих друзей, с которым знакомиться. Она поблагодарила за шампанское, но сказала, что не в настроении пить его, и пошла на кухню, чтобы приготовить нам коктейли. Пусть шампанское останется до свадьбы, решила она. "Ну тогда его будет неизмеримо больше, дорогая Эвелин", сказал Фабиан, "даже если и так". Решительно возразила Эвелин, уходя на кухню. Фабиан задумчиво поглядел на меня, как если бы хотел сказать что-то важное, потом вздохнул и молча опустился в большое кожаное кресло. Когда Эвелин вернулась с кувшином и стаканами, Фабиан беспокойно покручивал свои усы. Ему было явно не по себе, но он поспешил притворно обрадоваться выпивке. Эверин помогла мне отнести чемодан в спальню. Она была не из тех американок, которые считают, что Конституция даровала им право не таскать ничего тяжелее сумочки с косметичкой и чековой книжкой, и была гораздо сильнее, чем выглядела. Спальня оказалась просторной. Вместе с примыкающей к ней ванной она тянулась вдоль всего дома. В спальне стояли огромная двуспальная кровать, туалетный столик, книжные шкафы и два плетеных кресла-качалки в Алькове. Очень уютная обстановка. Да и лампы, подметил я, стояли так, чтобы было удобнее читать. «Ну как, будешь ты счастлив здесь?» — тихонько спросила меня Эвелин. В ее вопросе слышалась некоторая несвойственная ей тревога. «О, да!» — ответил я и, обняв, поцеловал ее. «А твоему другу, кажется, совсем не нравится у меня», — прошептала она. «Неважно, как можно увереннее, — возразил я, — как бы там ни было, не он, а я женюсь на тебе». «Будем надеяться», — с сомнением сказала Эвелин. «Он честолюбив». — В нем есть многое от вашингтонских политиков. Сжимает губы, когда злится. — Он служил в армии? — Да. — Должно быть, полковник. — Напоминает мне полковника, который очень огорчен тем, что война закончилась. Держу пари, что он полковник. Не знаешь? — Нет, никогда не спрашивал. Но мне показалось, что вы очень близки с ним. — Да, так и есть. — И ты никогда не пытался выяснить, какое у него звание? — Нет. «Странная у вас дружба», — заключила она, высвобождаясь из моих объятий. Фабиан стоял у камина и рассматривал висевшую над ним картину Анжела Квина, изображавшую главную улицу маленького американского городка. Когда мы вернулись в комнату, Фабиан ни словом не обмылывался о картине, которую с таким вниманием разглядывал. «Что касается остального», — с преувеличенной сердечностью обратился к нам. То позвольте, дорогие детки, пригласить вас на подобающий случаю обед с моллюсками, крабами и прочими дарами моря. Тут недалеко, в Саутгемптоне, есть ресторанчик. На мне зачем куда-то ездить? перебила Эвелин. У нас в Сек-Харборе ресторан, где подают таких омаров, которых вы никогда не едали. Фабиан поджал губы, но вежливо поклонился. Как вам будет угодно, дорогая Эвелин. Она вышла за пальто, и мы остались вдвоем. Мне она и впрямь понравилась, но кто знает, что у нее на уме. Бедный Дуглас. Вот уж вовсе некого и нечего жалеть, отрезал я. Фабиан пожал плечами, погладил усы и повернулся к картине над камином. «Откуда она у нее?» — спросил он. «Я купил в Риме и подарил ей». «Вы?» — несколько удивился он. «Любопытно. А где нашли ее?» «У Баннелли, на Вио...» «А, знаю, знаю его галерею», — перебил он меня. «Старик, спрыгающий вставной челюстью. Если случится быть в Риме, загляну к нему». Эвелин вошла с пальто на руке, и Фабиан быстро подскочил к ней, чтобы помочь надеть. Мне это показалось добрым знаком. Амары, как и говорила Эвелин, оказались отменно хороши. Фабиан заказал одну, затем вторую бутылку вина, и напряженность наших отношений ослабела. Он стал хвалить мое умение ходить на лыжах, советовал эвелин учиться у меня, мимоходом рассказал о нашей с ним жизни в Париже, к штате, припомнил пару анекдотов о Квадрачелле, а мы описали ему случай со взрывом яхты. Словом, беседа за столом была живой и непосредственной. В ней, конечно, не упоминались ни Лили, ни Юнис. Заметно было, что Фабиан и так и сяк старался завоевать расположение Эвелина. «Скажите, Майлз», — обратилась к нему Эвелин, когда мы уже пили кофе, — «вы на войне были в чине полковника?» «Боже упаси!» — рассмеялся Фабиан. «Всего лишь младшим лейтенантом. А я была уверена, что вы по меньшей мере полковник. Почему? У вас такой начальственный вид. Его и научился напускать на себя, чтобы скрывать недостаток самоуверенности. Когда мы вышли из ресторана, над заливом Застилая его, клубился туман. Садясь в подъехавшее такси, Фабиан сказал, «Мы прекрасно провели время. Надеюсь, и дальше у нас будет так же. Пожелайте мне доброй ночи и поцелуйте на прощание, дорогая Эвелин». «О, конечно!» — воскликнула она и поцеловала его в щеку. Потом мы с Эвелин стояли и смотрели вслед такси. Его красные огоньки расплывались и таяли в тумане. Долго мы не видели с Фабианом. Не был он и на нашей свадьбе, так как находился тогда в Лондоне. Но со знакомой стюардессой рейсового самолета прислал нам в подарок великолепный серебряный кофейник эпохи короля Георга. А когда у нас родился сын, мы получили от него из Цуриха, где он в это время оказался, пять старинных золотых наполеондоров».